митрофанова вздохнула сергей балашов убит быть такого не может но не может такого быть она как раз собиралась после своего идиотского фитнеса посмотреть его программу он обещал рассказать нечто такое про любовь аллы пугачеёва и максима галкина а Митрофанова, несмотря на то, что была исключительно деловой и умной, тем не менее все же женщиной, обожавшей сплетни и истории про любовь, а Сергей Балашов умел их рассказать, как никто другой. Что было дальше? «Вот тут я точно не знаю», — признался Дэн горестно, — «но он мне звонил». «Балашов или Папа Римский?» — Молодец, — похвалил Дэн. — На лету рубишь. Володька мне позвонил и сказал, что он вроде в доме, а там нету никого пусто. Ну, я ему в том смысле, чтоб оставил журнал и двигал оттуда, а потом он опять позвонил и сказал, что у него в багажнике труп, и он везет его в милицию. Тьфу, черт, в полицию! Они помолчали. Снег пошел острый. Крупетчатый. Дворники заерзали по стеклу. Митрофанова закрыла окно. — Слушай, Дэн, ехать сейчас в отделение не имеет никакого смысла. Отвези меня домой, а утром посмотрим. — Куда мы утром посмотрим? — Если Владимир Береговой ни в чем не виноват, его, конечно же, отпустят. твердо сказала Митрофанова, «во всем разберутся и отпустят. Может, не сразу, конечно, но...» «Это же громкое убийство», — перебил Дэн. «Сейчас в это дело влезет какая-нибудь прокуратура, и какой-нибудь очередной крутой перец возьмет его под личный контроль». «И очень хорошо. Да что хорошего-то! И расследовать ничего не надо!» Береговой наверняка там везде наследил, как последний сукин сын, и в доме, и на трупе. Он же зуб даю, его трогал. Ну, когда багажник открыл и увидел, что там, там лежит что-то. Кто станет разбираться, если тут такая удача свалилась? Есть на кого убийство повесить. Пусть так, согласилась Митрофанова. А мы тут при чем? «Кто мы? Я и издательство «Алфавит». Анна Иосифовна, удар хватит, если она узнает, что наше издательство, пусть даже каким-то боком, связано с таким ужасным делом. «Удар, значит, — повторил Дэн, — вас всех немедленно хватит удар. Я даже не знаю, когда ей сказать». Озабоченно продолжала Митрофанова. То ли сейчас, то ли до утра подождать. Пусть уж хоть эту ночь поспит спокойно, потому что потом начнется. Володьку надо спасать! Ты что, не понимаешь? Я понимаю, что мы влипли в историю, — выговорила Митрофанова. И нам нужно как-то выбраться из нее с наименьшими потерями. Она думала так совершенно искренне, она современная деловая женщина, которая не хочет лишних проблем, и что тут такого? Она была уверена, что все очень понятно и логично объяснила журналисту Столетову, и шарахнулась от него, когда он вдруг заорал в темноте и тесноте машины, «А раз так, пошли вы все к чертовой матери!» Он затормозил у обочины, и сзади ему засигналили густо, сердито и на разные голоса, и сказал Митрофановой совершенно спокойно «выметайся». Она молча смотрела на него. «Выметайся, — я сказал, — барахло свое не забудь. — А что, по-твоему, я должна вмешиваться во всю эту дикость и втянуть Анну Иосифовну, и вообще, что я могу? — От меня ничего не зависит. — И не зависит, и никому ты ничего не должна. Давай, пока. Хорошего тебе вечера. Митрофанова поняла, что он не шутит. Посидела еще секунду, а потом выбралась из машины. Ее баул вылетел следом и шлепнулся в лужу, взметнув небольшое грязно-белое цунами, плеснувшее волной на ее ботинке. «И тебе советую, не лезь ты в это дело!» Громко, перекрикивая уличный шум, сказала Митрофанова в сторону открытой двери. «Ты все равно помочь ничем не сможешь, а только...» Дверь захлопнулась, и машина, взревев мотором, унеслась по мокрому шоссе, кое-где присыпанному жестким мартовским снежком. «Дурак!» Она подобрала свою сумку, глупо потряхивала ее, взвалила на плечо и пошла в обратную сторону. Нет, интересно, а чего он ждал, этот ненормальный? Что она кинется сейчас спасать Берегового по своей чрезвычайной глупости, влипшего в очередную неприятную историю? Да и как она может его спасти? Никак не может. У нее нет ни друзей в генеральной прокуратуре. незнакомых в следственном комитете, или кто занимается такими делами. И Берегового она едва знает. Нет, конечно, формально IT-отдел находится в ее подчинении, и несколько месяцев назад она на самом деле Берегового почти уволила, а потом взяла обратно, но это не означает, что сейчас она позволит втянуть себя в какие-то совсем темные и криминальные дела. «Сергей Балашов убит, но надо же! В это невозможно поверить. Он ведь даже не до конца человек. Он телевизионный бог, красивый, умный, насмешливый, образованный. Мужчина, с которым каждая женщина в этой стране уж точно провела часок-другой, даже такая самостоятельная и деловая, как Митрофанова. Он в телевизоре, она на диване, что уж говорить о менее деловых и самостоятельных, которые проводили с ним каждый вечер. Он был профессионал из профессионалов. Он умел вытаскивать из людей правду так, что они подчас сами ничего не замечали. Он умел так ловко их препарировать, что из всенародных кумиров и любимцев вдруг вылезали самые обыкновенные гопники и шпана, ничего не понимающие, кроме бабла и бухла. А обыкновенные люди внезапно становились героями. Как, в принципе, можно убить человека, который не до конца человек, который, по большому счету, все-таки персонаж? Его наверняка как следует охраняли. И при чем тут Береговой? Самый обыкновенный парень на рядовой должности. Говорят, у него мать больная. А еще однажды Митрофанова оказалась у него в квартире с Маней Поливановой и Алексом Шангереем. Там в этой квартире было пусто и как-то залихватски молодо, что ли. Там был один-единственный стул, дорогущий компьютер, на полу матрас... Из еды сетка с мандаринами и мешок сухих супов, а на окнах синяя строительная пленка, которую он почему-то не сдирал. Окна выходили на бесконечную до горизонта стройку, и пустыри квартиры это решительно не походило на только что отстроенный таджмахал и совсем не тянуло на хоромы и палаты, но очень ему подходило. У него и не могло быть никакой другой. «Нет, интересно, а что она, Митрофанова, должна делать? Вот сейчас, поздним мартовским вечером, добиваться свидания с заключенным? Выяснять обстоятельства и фамилию следователя? Зачем этот самый Столетов к ней приехал? На что он рассчитывал? На какую такую помощь?» Митрофанова поправила на плече сумку, поскользнулась и чуть не упала. «Еще завез ее куда-то к черту на рога». Впрочем, не к черту и не на рога, а как раз в центр. Но вернуться отсюда на ее тихую улицу непросто и не близко. Еще бросил одну в темноте на дороге. Впрочем, можно ведь пойти и не домой. И если не домой, то тут совсем недалеко. До поворота рукой подать, а там немного вверх, к бульварному кольцу и в переулок. «Заодно можно будет обсудить смерть Балашова, если этот полоумный Столетов ничего не напутал, конечно». «Ну, да или нет?» В ту самую секунду, когда Митрофанова повернула в другую сторону, ее жизнь тоже повернула не весь куда, только она еще об этом не знала. Первым делом Поливанова похвасталась, что ее сегодня чуть не прибили до смерти на глазах у изумленной публики в книжном магазине «Москва». Глаза у нее блестели. «Представляешь, Кать, этот книжный жулик выхватил нож...» Ну, правда, мне потом рассказали про нож, я сама не разглядела ничего, ударил меня в бок. «Ножом? Типун тебе на язык!» отозвалась легкомысленная авторша детективных романов и махнула на Митрофанову рукой, в которой было зажато большое яблоко. Кулаком он меня ударил, кулаком! Между прочим, до сих пор болит. И во рту горько. Он по печени меня ударил, сволочь! Тут я ежу ясно, повалилась, а он меня схватил за шиворот. Мне показалось, что за уши, и так что уши начисто оторвал. Тут она посмотрела в старинное зеркало с потемневшей растрескавшейся амальгамой, как бы проверяя, на месте ли уши. Уши были на месте, и выволок на улицу. Еще он орал «Не подходить, я ее зарежу» и всякое такое, как в кино. А потом он меня бросил и убежал, Ну тут уж Марина подскочила и все остальные. Поливанова вздохнула. Катя смотрела на нее. Коленки сильно ободрала, сказала писательница тихо. Бог болит. Пиджак выбросить, наверное, придется. Отвезу викуси. Она посмотрит, можно ли спасти. Джинсы точно не спасти. Я их уже выбросила. Маня. «Не плачь!» «Я не плачу! Я испугаться-то как следует не успела, правда? Только непонятно, зачем нужно из-за книг, ты понимаешь? Из-за книг! На людей бросаться и тыкать в них ножом среди бела дня!» «Маня, перестань реветь!» «Я перестала!» «А Маринка Леденева как перепугалась! Ужас!» У нее вместо лица был один сплошной испуг. «Это невозможно», — заявила Митрофанова, чтобы как-то отвлечь писательницу от переживаний. «Леденева не может перепугаться, она же Леденева. Не человека, а глыба льда. Столб книжной отрасли, оплот книжной палаты и железная леди книжного бизнеса в одном лице». Она даже потом заплакала. Маня осторожно положила надкусанное яблоко на старинный прадедушкин комод. Я ее утешала. «Есть хочется, а во рту сплошная горечь, не могу. Нет, главное ведь из-за книжек... Он же мог меня убить, понимаешь? Просто взять и убить». потому что он вор, и его поймали с поличным. Она ушла в глубину квартиры и оттуда приглушенно сказала «Нет, странно это, не вяжется. Вор значит вор, откуда у него оружие и навыки, он все это проделал очень профессионально». Катя пошла ее искать. Что он проделал? Маня в задумчивости стояла возле буфета. Видимо, хотела достать чашки и позабыла, зачем полезла. Толкнул охранника, выхватил нож. Знаешь, таким движением, моментальным. И с ножом он точно умеет обращаться. Я даже не разглядела его этот самый нож. И охранники не разглядели. И что это значит? Это значит, что вор на самом деле не вор, а бандит. причем хорошо подготовленный. — А есть разница? — Гигантская, — протянула Маня, — огромная. — Так у нас с тобой на выбор виски двадцатилетней выдержки, это если мы хотим нахрюкаться, как свиньи, и шампанское, вдова Клико, если мы хотим разыгрывать приличных. — Ты че больше хочешь? Нахрюкаться или разыгрывать? — Маня, ко мне сегодня приехал Дэн Столетов, помнишь, из журнала «День сегодняшний»? — Приятель нашего берегового кивнула Маня. — Он хотел взять у меня интервью? — Он не хотел интервью. — Так виски или шампанское? — И береговой не наш, — с нажимом сказала Митрофанова. Он просто работает в нашем издательстве. Работает в нашем издательстве, следовательно, наш. Митрофанова вздохнула. Столетов мне сказал, что Береговой в тюрьме. Чё? Тю! Защищал девушку от злодеев? Убил Сергея Балашова. Ну, то есть неизвестно, убил или нет, но в его багажнике нашли труп. «Какого Балашова?» — спросила писательница Поливанова странным голосом. «Того самого Маня из телевизора. Что ты несешь? Этого не может быть! Этого просто не может быть!» Растерянным движением Поливанова взялась за голову, взлохматила и без того расстроенную прическу, сняла и надела очки. «Я должна позвонить». «Где мой телефон? Я должна позвонить». Она вышла и через секунду вернулась без телефона. «Я должна позвонить». «Вон телефон Манечка в буфете. На средней полке, где чашки, видишь?» И тут только Митрофанова догадалась. «Ты его знала, да?» «Этот вопрос можно было не задавать». Писательница Поливанова, псевдоним Марина Покровская, была любимой гостью всех телевизионных и радиошоу без исключения. Она легко говорила на любые темы, смешно шутила, никогда не капризничала, дружила с ведущими и редакторами, отлично понимая их тяжкую доль. Очень трудно зазвать «звезду», на какую-нибудь сомнительную или щекотливую тему вроде пластических операций или поздних родов. Никто не хочет признаваться в излишней любви к пластической хирургии, зато всем хочется, чтобы их роды были исключительно ранними. «Вы знаете, я родила очень рано, совсем девчонкой». «Да, мы знаем, вам к тому моменту исполнилось всего сорок два». На политические темы вообще никого не заманить — опасно. Скажешь сегодня что-нибудь эдакое, заковыристое, интересненькое, бравое. А на завтра окажется, что заковыристое и бравое никак не укладывается в генеральную линию, и что тогда делать? Марина Покровская умела выходить из любых положений и соглашалась рассуждать на любые темы, и к выступлениям своим всегда старательно готовилась, и у нее получалось выступать. Конечно, она знала Балашова, как же иначе. Неуверенным движением, как будто сомневаясь в том, что это нужно сделать, писательница Покровская достала из буфета свой телефон и нажала кнопку. Сережа? спросила, когда ответили, и по лицу её было совершенно понятно, что она не ошиблась, и точно знала, что ответил ей не Сережа, но до этой последней секунды Надежда все-таки оставалась. Это Марина Покровская, писательница. Извините, с кем я говорю? Она долго слушала, что ей вещала трубка, и, кажется, так и не дослушала. Говорят, погиб. Зачем-то объяснила она Кате и усмехнулась. При невыясненных обстоятельствах. Митрофанова изо всех сил сочувствовала ей, так что у самой слезы на глаза навернулись. «Мань, ты с ним дружила, да?» Маму к врачу устраивала. У него чудная мама. Еще он хотел собаку. И советовался со мной. «Я сказала, что самая лучшая собака — это ирландский волкодав, потому что похож на лешего, а не на собаку». Он хохотал ужасно. «Я должна была к нему в программу пойти. Четверг. У него там что-то про 8 марта, но говорить непонятно что, потому что вроде все сказано, а шутки про Клару Цеткина, Розу Люксембург всем надоели. Маня опять потерла лоб странным, беспомощным движением. В «Четверг. Программа. А его убили». «Так, а при чем здесь Береговой?» Дэн Столетов сказал, что труп, что Сергея Балашова, нашли у Берегового в багажнике. Вернее, не нашли, а он сам его привез в отделение милиции, то есть полиции. «Береговой убил Балашова?» Митрофанова пожала плечами. «Получается так». «Да ничего не получается!» — заорала Маня Поливанова. «Это просто не может быть, потому что быть не может, они даже не знакомы». «А откуда ты?» «Оттуда! Это бред, понимаешь?» «Но Берегового посадили». «Куда его посадили?» «Матерь Божья, что ты говоришь, Митрофанова?» Что знаю, то и говорю. Мне так Столетов сказал. Берегового посадили за убийство Балашова. Столетов специально сегодня ко мне приехал, чтобы его спасать. Береговой никого не убивал, а на него сейчас повесят убийство. Так, опять сказала Поливанова и вцепилась в свою многострадальную прическу. Глаза у нее горели лихорадочно. Так. «Это все никуда не годится!» Бред и чепуха на пустном масле. «В этом нужно разбираться прямо сейчас!» «Кто будет разбираться, Маня?» — закричала Митрофанова. «Мы с тобой!» Гренадерским шагом писательница уже маршировала мимо, а тут приостановилась и прищурилась. «Ты же за этим и пришла», — сказала она, внимательно глядя на Митрофанову. Ты пришла, чтобы как-то спасти берегового. Ты хоть себе-то не ври, Катька. Человек, поднявшийся из-за стола, раскинул руки, словно примериваясь обнять обеих, но обнял только Поливанову. Манюнечка, овца дранная, как давно я тебя не видел, и не осязал. Тут он так стиснул рослую и фигуристую Поливанову, что та взвизгнула, как горничная, которую в темной передней прижал бравый поручик. Маня зарделась. Человек, не отпуская, повертел ее и так, и сяк, просматривал очень близко, объявил «подходяще» и опять стиснул. Екатерина Митрофанова, женщина современная, культурная, хорошо воспитанная и подкованная в вопросах феминизма, стояла ни жива, ни мертва. Это моя подруга Катя, чуть задыхаясь и поправляя сбившиеся очки, представила маня Поливанова. А это полковник Никоненко Игорь Владимирович, гений сыска, и по совместительству участковый, уполномоченный Анискин. Но ты не расслабляйся. Анискин он не всегда, а только когда ему охота или для дела нужно. Здравствуйте. Здравия желаю. Да вы проходите, не стесняйтесь».